21 апреля, вторник, три истории. Тень — это не мрак и не бездна. Это место, где можно затаиться и наблюдать. Таким местом становится для нас помор. Подавленные, растерявшие трейтроя, мы покидаем деревню Есенка. Торий остается с людьми. Вы получили второй шанс. говорит он на прощание. Используйте его с умом. Я сделаю всё возможное, чтобы деятельность шестого отдела признали преступной, а вас пореабилитировали как жертв эксперимента. Разве это возможно? Я думаю о буне. О в отсутствующих пальцах на его руках. От доньи целующей его в щёку. Думаю об изнасилованной и убитой девушке. о зверином блеске в глазах ныне мертвого сержанта Рода. Те, кто остался со мной, сделали окончательный выбор. Сделал его и я. От этого становится тревожно. Это как всю жизнь прожить в темной комнате без окон, а потом обрести свободу, шагнуть за порог и увидеть солнце. И растерянному остановиться в дверях. Потому что не знаешь, что делать дальше. Мы создадим общественное движение, рассказывает Торри. Осветим проблему в СМИ. Пригласим специалистов, профессоров и очевидцев, всех, кто знает о Дарском эксперименте. От вас потребуется одно, он ухмыляется и, выдержав паузу, коварно заканчивает. Не пугать журналистов, когда они приедут брать интервью. "Почему ты помогаешь?" хмуро интересуюсь и смотрю на него в упор, пытаясь увидеть скрытое презрение в его глазах. уловить в голосе нотку фальши. Но Тори выдерживает взгляд и отвечает спокойно. «Когда-то ты просил у меня помощи, а я отказал. И совершил крупную ошибку». «Не вини себя. Я лгал». Тори пожимает плечами. «Возможно, но сейчас все изменилось». Слежу, как солдаты сворачивают последние палатки и кидают припасы на грузовики. Сквозь тучи пробиваются тосклые солнечные лучи. День обещает быть сухим и тёплым. Если такая погода продержится некоторое время, переход до помора не будет таким уж трудным. И последнее, говорит Тори. Новая жизнь должна строиться по новым правилам. Ты ведь понимаешь, что старые методы больше не действуют. От них больше вреда, чем пользы. Надо придумать новые законы. Я никогда не делал этого раньше. Тревога удваивается, холодком пробирает под ложечкой. Устав существовал задолго до меня. Его придумали люди, не wasps. "Что ж", беспечно отвечает Тори. "Однажды настаёт момент, когда дети взрослеют и им приходится жить своим умом". Потом снисходительно улыбается и добавляет: "Хотя я могу указать тебе направление". Он достаёт из кармана блокнот и карандаш, пишет что-то на листке, затем отрывает и протягивает мне. Первая заповедь новой жизни wasps. На листке написано два слова: Не убивай. Конечно, мне пришлось внести некоторые коррективы. Люди воюют с не меньшим усердием, чем wasps, и убивают тоже. война слово оправдывающее любое убийство. И если ты убиваешь на войне, ты герой. Это почётно и правильно. Но почему нас в таком случае называют захватчиками и врагами? Нас, в которых изначально вложена программа уничтожения. Иногда мне кажется, что создавая вас, поф люди не думали о последствиях. Никто не подумал, как идеальное оружие будет существовать в мирное время. Возможно, это вовсе не входило в планы людей. Выполнив свою миссию, мы были бы утилизированы, как отработанные механизмы. Никто не подумал, что механизмы захотят иной судьбы. Но пока идёт война, пока тайгу прочёсывают охотники за головами, пока шестой отдел продолжает дарский эксперимент, мы не можем сложить оружие. Поэтому первый закон нового устава гласит: не убивай без нужды, не убивай беззащитного и не превышай пределов допустимой самообороны. Итак, мы приходим в Помор. Люди называют его город-призрак, и увидев его вочию, понимаю почему. Тайга сожрала город, разрастаясь и уничтожая всё, когда-то созданное человеком. Асфальтовое покрытие дороги взломал можжевельник. Коробки зданий просели и обрушились, поросли мхом, чёрная проволока, как глазницы в черепе, глядят на непрошенных гостей бесстрастно и слепо. И не обрушенная сосна преграждает дорогу, а караульная вышка. Мы идём осторожно, вслушиваясь в тишину вокруг, не нарушаемую ни трелями птиц, ни шорохом под лапами зверя. Наверное, не только люди, но и животные обходят его стороной. Солнце настырно пробивается сквозь грязную вату облаков, но этот свет искусственный и стерильный. От того весь окружающий пейзаж кажется картонным макетом, выставленным на витрине игрушечного магазина мной в Виденово-Мюллербенде. На всякий случай я держу палец на спусковом крючке. Нам хватает дня, чтобы прочесать весь город с юга на север и с востока на запад. Разведка доносит всё чисто. Тори не врал. Люди покинули этот объект и селиться снова не планировали. Только в одном месте, ближе к северо-востоку, мы обнаруживаем следы огромных лапищ, каждый величиной с руку. Следы подсохли и тоже поросли мхом, а значит, зверь прошёл здесь достаточно давно. Я переглядываюсь с полом. Раванский равнодушно говорит тот. Сомневаюсь. Раванский зверь остался далеко позади, его ареал обитания болото. Ему нечего делать в заброшенном городе, подверкшемся радиоактивному заражению. Но мысль оставляю при себе. Мёртвый город встречает новых жителей и становится нашим домом на ближайшие полгода. Мы не восстанавливаем здания, не вырубаем лес, последнее, чего мы хотим это быть обнаруженными с воздуха разведывательными вертолётами. Находим разветвлённую и хорошо сохранившуюся сеть подземных коммуникаций. Старые бомбоубежища и бункеры, запасные и всё ещё работающие генераторы. Мы уходим под землю к муравьи, строим планы и наблюдаем. А ещё посылаем разведчиков на случай, если рядом окажутся агенты Морташа или наоборот, заплутавшие васпоы. Улей, из которого бежал я, был не единственным пристанищем для васпов. Сколько их бродит по лесам, дезориентированных, потерявших смысл жизни. Нужен сигнал, который оповестил бы: здесь есть убежище и пища. Код, который смогли бы расшифровать лишь васпоы, но не люди. Такой код придумал для нас музыкант. Вообще-то его зовут Ирже. Мы пересекались с ним будучи неофитами, но его перевели в Восточный улей, а меня взял в приемники сержант Харт. Теперь на мне китель преторианца, а на музыканте простая куртка и картуз. И пахнет от него почти по-человечески, хлебом и табаком. Ты живёшь с людьми? — Живу, — отвечает он. — Недолго. Всего несколько месяцев. Разглядываю его и думаю, неужели этот рядовой всю жизнь, проходивший в инженерах связи, тоже понял что-то важное, что только сейчас начинаю понимать я, претарианец королевы? И спрашиваю снова. — Это страшно? Иржи неопределенно поводит плечом, словно прислушивается к внутренним ощущениям. — Немного. — Немного. В начале. Но если ты никого не трогаешь, не трогают и тебя, потом привыкают. То же самое рассказывал Бун. Судя по спокойному лицу музыканта, он не лжёт. И мне тоже становится спокойно. Все сомнения и страхи, выстраивавшие в моей душе бастион, разрушены простыми и честными словами физиста. И тут я должен сделать отступление, кое-что прояснить. Если поднять архивы и проследить за событиями, предшествующими переходу, то помимо показаний очевидцев из разорённых деревень, помимо обличительных статей учёных, протоколов шестого отдела и государственной целевой программы по реабилитации и социализации ВАСПов, можно найти довольно объёмную папку, помеченную большой литерай W. Это признание интервью и свидетельства самих ВАСПов. и тех, кто пришёл со мной в помор, и тех, кто работал на морташе. Большинство этих документов припечатано грифом секретно, поэтому многое, очень многое никогда не дойдёт до общественности. Но кое-что я получил непосредственно из первых рук. Эти истории наиболее показательны для того времени. Их всего три. И первая история музыканта Я перескажу вкратце, как запомнил. История музыканта. Я слушач начинает рассказывать Тирже. Родился с идеальным слухом. Перерождение усилило эту способность, поэтому я попал в радисты. Я не был связан с королевой так, как связаны преторианцы, но мог слышать её даже от приграничья. И многое другое. Он усмехается и добавляет жёстко. А стукача не расслышал. В вашем улье был стукач? Во всех ульях были, убеждённо отвечает музыкант. Я слышал, как об этом говорил Морташ. Люди всегда контролировали васпов. Выбирали наиболее талантливых особей, ставили эксперименты. Да, одна большая экспериментальная площадка, виварий. И оставался бы ей по сей день, если бы не утечка информации. Говорят, в этом виноват ученый, притащивший в столицу живого васпу. Знал ли Иржи, что этим васпой был я? Вряд ли. Даже если он чуял во мне зверя, я не спешил его просвещать. Из-за этой утечки эксперимент спешным образом свернули, продолжает Иржи. По крайней мере, создали видимость. С севера на юг и хлынули беженцы. Ульи разрушили, а королева погибла. Это ты тоже узнал от Морташа. Музыкант медленно кивает. Когда целыми днями сидишь в лаборатории, а из тебя делают усилитель звуковых частот, воле неволе начинаешь подслушивать чужие секреты. Правда, они, военные и учёные, были осведомлены о моей особенности и предпринимали необходимые меры, но недостаточно. Даже под воздействием транквилизаторов я всё равно улавливал сигналы и понимал их как образы и звуки. Ир же стряхивает с плеча обычную холчевую сумку с засаленными ремешками и расстегивает молнию. «Я взял это с собой, когда бежал из лаборатории. Решил, что пригодится, и не ошибся». Сумка доверху набита ампулами. Небольшими, в половину указательного пальца. «Ученые называли этот препарат АТ-3075, но я зову его усилитель». Музыкант достает одну из ампул и передает мне. Внутри глянцево поблескивает жидкость по цвету и консистенции, напоминающая яд королевы. Я так и говорю об этом. И музыкант кивает. Полагаю, многие препараты, влияющие на васпов, разработаны на основе яда. Но это от искусственного происхождения. Его впервые использовали на мне, когда я попал в плен после бомбардировки улья. Иржи вздыхает и трет переносицу, будто пытаясь справиться с неприятными воспоминаниями. Мне ввели этот препарат внутривенно. Я подумал, что умираю. Сердце остановилось, но это не была смерть. Что-то вроде транса. В таком состоянии мной можно было управлять. Используя способности слухача, меня насильно подсоединили к одному из отрядов wasps. Я сдал их координаты. Он поджимает губы и добавляет мстительно: "Я убил своих мучителей, как только очнулся". кладу ампулу обратно и резюмирую. Получается, этот препарат развивает слух до совершенства, скорее превращает меня в передатчик. Знаешь, как передают сигналы от базовой станции к приёмному аппарату в местах со слабым приёмом? Используется репитер, двунаправленный усилитель. Он принимает сигнал и передаёт их на сервисную антенну, а та в свою очередь передаёт на аппарат абонента и наоборот. Ответные сигналы абонента принимаются сервисной антенной, усиливается репитером и передаётся к базовой станции. Приёмные аппараты васпо? Притерианс антенны? А я репитер. А вазовая станция Королева. Да, она. Этим объясняется дезориентация васпов после её смерти. Сначала возник информационный хаос, затем помехи, потом сигнал пропал вовсе. Я слышал, как люди говорили про нас. Эти чёртовы механизмы снова вышли из строя. Бог знает, что теперь делать: то ли чинить, то ли сразу на свалку. Судя по всему, нас решили починить. Мы смеёмся, но не весело, а болезненно и нервно. Со смехом выходит вся тоска, вся боль и усталость пережитого. Я сильнее, чем когда-либо ощущаю внутреннюю пустоту. Так действует на меня музыкант. Живой двунаправленный усилитель, способный передавать не только информационные сигналы, но и хаотичный белый шум. «Какое-то время я скитался по тайге, прежде чем на меня снова вышли агенты шестого отдела», — продолжает Иржи. «Так я встретился с Морташем». «Хозяином дара», — машинально добавляю я, а музыкант продолжает мрачно. «Помню, как он обрадовался». «О!» — воскликнул он. «Мой потерянный передатчик!» Меня поместили в лабораторию. Вообще они называли это исследовательским центром. Говорили, что здесь вас по в безопасности, что здесь о нас позаботятся специалисты. Но даже слепой и глухой понял бы, что это тюрьма. Нас использовали как подопытных насекомых, обкалывали препаратами, от которых wasps бились в припадках. Я знаю, что некоторых насильно привязывали к людям. проводили переливание крови и наблюдали, какие перемены произойдут с людьми, какие с васпами. Договор на крови оказался тоже придуман людьми, чтобы контролировать нас. Знаю об этом не понаслышке. Когда-то между мною и торием также был заключён договор на крови, и я на себе испытал последствия такого симбиоза. Мне повезло, что кратковременное перерождение в зверя отчасти разрушило этот договор. иначе я до сих пор зависел бы от жизни другого человека когда умирает хозяин умирает и паразит они хотят продолжить эксперимент с того места где он оборвался много лет назад предполагаю я каждый из нас должен быть оружием в руке человека такая участь обошла меня стороной говорит ырже на мне проводили только испытания препарата от А375 Это не больнее, чем пытки сержантов, но куда полезнее их. Я понял, как настраиваться на рой и на каждого wasp по отдельности. Даже научился включать этот режим и не терять сознание, находясь под воздействием усилителя. И когда я научился этому, я сбежал. Тебя выслеживали? Пытались. Но я умело замёл следы, а потом ушёл к людям. Не бойся за мной нет хвоста, иначе я бы его учил. В этом не сомневаюсь. Его способности слухача распространяются не только на ВАСПов. «Ты слышал когда-нибудь о проекте «Ферзь»?» — вдруг спрашивает музыкант. Я удивленно приподнимаю бровь и отвечаю «Никогда». Иржи думает, обкусывает ноготь на большом пальце. «Я подслушал разговор перед побегом. Слышал, как Морт ошарал на своих подчиненных, что это суперважно, что в этот проект вбуха на уйма денег». что Эггерская корпорация разнесет их на клочки, если затраты не окупятся. Так я узнал два важных секрета. Первый. В дарском эксперименте заинтересовано Эггерское королевство. И второй. Этот проект-ферзь очень многообещающий. Ир же хмурится и понижает голос. Я понял, они создавали резервную станцию на случай гибели королевы. Станцию, которую полностью могли бы контролировать, и через которую могли бы контролировать всех васпов. Ты понимаешь, что это значит? Становится не по себе. Если резервная станция действительно существует, если заказ на неё поступил от Эгерского королевства, значит будет новая война и новые жертвы. Значит, вас бы снова будут рабами, как только кто-то извне включит передатчик и заполнит нашу внутреннюю пустоту. И время потечёт назад. Не сбудутся мечты о собственном доме и тёплой постели. И не будет женщины целующей в щёку. Все жертвы окажутся напрасными, потому что мы станем только оружием без мысли и без души. Шестой отдел не в курсе, где этот проект Ферс теперь так? Так точно, с видимым облегчением отвечает Тырже. Пока он потерян, нам не о чем волноваться. Но даже если его найдут, мы придумаем, как поставить заглушки. Тогда приступим к делу. Предположим, мы будем посылать отсюда кодированный сигнал. Ты можешь усилить его и передать другим wasps'ам. Для этого я здесь. А какова зона покрытия? Он что-то прикидывает, просчитывает на пальцах, наконец отвечает. При хорошем раскладе добью до выжгло. Присвист в удивления. Это добрая половина дара. Если на востоке окажутся наши сторонники, то можно передать и дальше. Я разработал несколько шифров, пока был в дороге. Даже если их уловят люди, то вряд ли поймут. Мы будем посылать низкочастотные сигналы. У перехватчиков головы лопнут, прежде чем расшифруют код. Что я знаю о музыканте теперь? На телешоу Хлоя сказала, что он живёт в деревне, сочиняет сюиты. играет на рояле и преподаёт музыку сельским детям. Наверное, он чувствует себя куда счастливее, чем если бы до конца жизни остался радиопередатчиком. Это его собственный приз за всё, что он сделал для вас по поморя. Они начали приходить к нам отрядами и по одиночке. Усталые и озлобленные, обречённые и всё ещё хранящие надежду. Основная проблема состояла в том, что передача была не направленной, а широковещательной. Используя усилитель, музыкант сгенерировал канал, который позволял почти безопасно передавать данные, а именно позволял определить, когда происходила прослушка или перехват, и в этом случае информация искажалась. Но гарантировать, получит ли информацию сторонник новых законов или предатель, он не мог. Поэтому шифры обновлялись ежедневно, и направляли васпов на мобильные пункты, где дежурили часовые. Там встретив новичка, его прощупывали, и если возникало подозрение или становилось ясно, что васпо имел контакты с людьми, его какое-то время держали в карантине. Всех, кто прошёл проверку, мы переправляли на базу с условием, если и они принимали новые законы. Тори написал об этом так: "У васпо появилась новая идеология". Наверное, переход оказался новой ступенью дарского эксперимента, витком эволюции нашего общества. Но странное дело. Отторжения эти мысли не вызывали. Мы жили надеждой, ждали обновления и в какой-то степени были счастливы. Труднее, конечно, притворить идеологию в жизнь. Наш паразитический образ жизни всегда вызывал у людей презрение. А теперь пришло время перемен. Пришла пора доказать, что мы тоже чего-то стоим. И вот как раз это оказалось не просто. Попробуй что-то доказать тем, кто боится тебя и готов изрешетить пулями или снести голову топором, даже не начав диалога. Здесь нам сослужил службу опыт, полученный в деревне Есенка. Я благодарен Буну и старости Захару и другим жителям деревни, что они не держали на нас зла. Более того, я убежден, молва, что Нафь помогла отвезти реку в новое русло, прошла по близлежащим деревням быстрее, чем слухи о последующих за этим смертях. Горевать селяне предпочли тихо, не вынося ссор за околицу. А вот радостную новость распространили далеко по округе, и люди не трогали наши отряды, стоило только услышать пароль «Мы от командира Буна». Я терпеливо ждал, когда вместо командира Буна начнут говорить командира Яна. Ждать оставалось недолго. Первой ласточкой оказался наш собственный дезертир, имя которого я называть не стану. Его показания запротоколированы и подшиты к обвинительному заключению всех, кто причастен к работе шестого отдела. сам рядовой искупил предательство, совершил переход, с честью выдержал испытание селвёрство и теперь полностью реабилитирован перед обществом. Я буду называть его рядовым N. Вторая история о нём.